Глава 16, где доказывается, что в самых затруднительных обстоятельствах храбрые люди не теряют мужества, а здоровые желудки — аппетита. Маленький отряд несся карьером вперед, переправился вброд через незнакомую речку и оставил влево от себя город, который Тос считал Даргемом. За всю дорогу всадники не проронили ни одного слова, и ни разу не оглянулись назад. Наконец они заметили небольшой лесок, и в последний раз, пришпорив лошадей, устремились в него. Здесь, за густой завесой зелени, скрывавшей их от взоров преследователей, они остановились, чтобы обсудить положение. Лошадей, не расседлывая и не разнуздывая, дали прогулять двум лакеям, а гримо поставили на часах. «Позвольте обнять вас, мой друг». — сказал Атос Д'Артаньяну, — вы наш спаситель, и мы гордимся вами как истинным героем. — Атос прав. Я тоже не могу на вас надевиться, — добавил Арамис, сжимая его в своих объятиях. — Чего бы вы только не совершили с вашим умом, верным глазом и железной рукой, служа порядочному человеку. — Теперь, — сказал Гасконец, — когда дело кончилось благополучно, я готов принять ваши похвалы и любезности за себя и за Портоса. Времени у нас достаточно, продолжайте в том же духе». Слова Д'Артаньяна напомнили друзьям о том, что они были обязаны своим спасением также Портосу, и они горячо пожали ему руку. «Теперь все дело в том, — сказал Атос, — чтобы не бежать, как угорелым, куда глаза глядят. Нужно выработать план действий». Что нам предпринять? Что нам предпринять? Черт, возьми, это решить нетрудно. Если не трудно, так скажите, дартаньян. Мы должны добраться до ближайшей гавани и, сложив наши скудные средства, нанять на них корабль, который отвезет нас во Францию. Лично я жертвую на это все свои деньги до последнего гроша. Жизнь, самое ценное сокровище, а наша жизнь, надо сказать правду, висит сейчас на волоске. А ваше мнение? «Дювалон», — спросил Атос, — «я вполне согласен с Д'Артаньяном», — сказал Портос, — «это Англия — отвратительная страна». «Вы твердо решили уехать?» — спросил Атос Д'Артаньяна. «Разумеется, черт возьми», — сказал тот, — «не вижу, чтобы могло меня удержать здесь». Атос переглянулся с Арамисом. «Тоже?» «Поезжайте, друзья мои», — сказал тот со вздохом. «Как поезжайте?» — спросил Д'Артаньян. «Вы хотите сказать, поедем?» «Нет, мой друг», — сказал Атос. «Мы должны расстаться». «Расстаться!» — вскричал Д'Артаньян, пораженный этой неожиданной новостью. «Ба!» — произнес Партос. «Зачем нам расставаться, раз мы вместе?» «Потому что вы, данное вам поручение, исполнили...» и, можете, даже должны вернуться во Францию, а мы своего дела не завершили». «Как не завершили?» — спросил Д'Артаньян с удивлением, глядя на Атоса. «Да, мой друг», — кротко, но твердо ответил Атос. «Мы приехали сюда защищать короля Карла. Мы его плохо берегли, и теперь нам надо спасти его». «Спасти короля?» — воскликнул Д'Артаньян, переводя изумленный взор Сатоса на Арамиса. Тот только утвердительно кивнул головой. Д'Артаньян с глубоким состраданием посмотрел на обоих друзей. У него явилась мысль, что они помешались. «Неужели вы говорите серьезно, Атос?» — сказал Д'Артаньян. «Король окружен целым войском, которое ведет его в Лондон. Войском этим командует мясник или сын мясника, полковник Гаррисон». Сразу по прибытии короля в Лондон начнется суд. За это я могу поручиться, так как достаточно слышал об этом из уст самого Кромбеля и знаю, что произойдет. А то снова переглянулся с саранисом. По окончании процесса приговор будет немедленно приведен в исполнение, продолжал Д'Артаньян. О, господа пуритане не любят откладывать дело в долгий ящик. Как вы думаете? Чему приговорят короля?» — спросил Атос. «Боюсь, что к смертной казни. Мятежники слишком яростно боролись с Карлом I, чтобы надеяться на его прощение, и им остается только одно средство — уничтожить его. Разве вы не знаете, что сказал Кромвель во время посещения Парижа, когда ему показали Винсенский замок, где был заключен принц Вандом? «Что же он сказал?» — спросил Портос. «Когда имеешь дело с принцами...» Прикасаться можно только к их голове». «Я слышал об этом», — сказал Атос. «Так неужели вы думаете, что теперь, захватив короля, он отступит от своего правила?» «О, нет, я вполне с вами согласен. Но тем больше оснований не покидать короля, когда ему угрожает такая опасность. Атос, вы начинаете сходить с ума!» «Нет, мой друг», — кротко возразил дворянин, — Лорд Винтер приехал за нами во Францию и привел нас к королеве Генриетти. Ее Величество оказало нам честь, пригласив меня и дербле для защиты своего супруга. Мы дали королеве слово, этим словом отдали ей все. Мы отдали в ее распоряжении свою силу, свои способности, словом, свою жизнь. Мы теперь должны сдержать свое слово. Как вы полагаете, Дарбле? Да? — подтвердил Арамис. Мы обещали. Затем, — продолжал Атос, — у нас есть еще другая причина. Слушайте хорошенько. Все во Франции прогнило и пришло в упадок. У нас есть десятилетний король, который сам еще не знает, чего хочет. У нас есть королева, ослепленная своей запоздалой страстью. У нас есть министр, управляющий Францией как огромной фермой, то есть занятый только тем, как бы выжать из нее побольше золота с помощью итальянского лукавства и интриг. У нас есть принцы, которые стоят в эгоистической оппозиции и добьются только того, что урвут у Мазарини немного золота и клочок власти. Я служил им не потому, что люблю их, Богу известно, что я ценю их не больше, чем они стоят. Стоят они немного, но по убеждению. Сейчас другое дело. Здесь я встретил на своем пути истинное несчастье. Несчастье, постигшее короля и затрагивающее судьбы всей Европы. Я решил служить этому королю. Если нам удастся спасти его, это будет прекрасно. Если мы умрем за него, Это будет благородно. — Да ведь вы наперед знаете, что погибнете, — сказал Д'Артаньян. — Мы боимся, что да, и скорбим лишь о том, что умрем вдали от вас. Что же вы будете делать в чужой враждебной стране? В молодости я путешествовал по Англии и говорю по-английски, как англичанин. Рамис тоже немного знает этот язык. О, если бы вы были с нами, друзья мои! Объединившись вновь после двадцатилетней разлуки, мы вчетвером с вами, Д'Артаньян и с вами, Портос, могли бы сразиться не только с Англией, но с целыми тремя королевствами». «И вы обещали королеве Генриетте», — продолжал Д'Артаньян раздраженно, — Проникнуть в лондонский Тауэр, перебить сто тысяч солдат и победить, несмотря на волю всего народа и чистолюбие такого человека, как Кромбель? Вы не видали этого человека, не вы, Атос, не вы, Арамис. Знаете, это гениальный человек, который очень напоминает мне нашего кардинала. Не этого, а того, великого. Не берите же на себя слишком много. Умоляю вас, милый Атос, не жертвуйте с собой напрасно когда я на вас смотрю, вы кажетесь мне благоразумным человеком, но послушать вас вы совсем сумасшедший. Помогите же мне, Портос! Что вы думаете об этом? Скажите откровенно». «Ничего хорошего», — ответил Портос. «Послушайте», — продолжал Д'Артаньян, досадуя, что Атос прислушивается не к его словам, а к своему внутреннему голосу. «Я никогда не даю плохих советов». Так вот, поверьте мне, ваша миссия закончена, закончена с честью. Вернитесь во Францию с нами. Друг мой, сказал Атос, наше решение непоколебимо. Быть может у вас есть какие-нибудь другие побуждения, которых мы не знаем. Атос улыбнулся. Д'Артаньян сердито хлопнул себя по поляшки и принялся приводить самые убедительные доводы, какие только могли прийти ему в голову. Но на все его слова Атос улыбался, спокойно и ясно, а Арамис только качал головой. — Ну, хорошо же! — воскликнул наконец Д'Артаньян, выходя из себя. — Пусть будет по-вашему! Раз уж вы непременно это вы хотите, ляжем костьми в этой гнусной стране, где вечно холодно, где туман считается хорошей погодой, дождь туманом, а поток дождем, где солнце похоже на луну, а луна — на сыр. Впрочем, если уж надо умереть, то не все ли равно где — здесь или в другом месте? — Но не забывайте, дорогой друг, — сказал Атос, что здесь придется умереть раньше срока. — Ба! Немного раньше, немного позже — «Стоит ли об этом говорить?» я так удивляюсь, что мы все еще живы», — произнес задумчиво Портос. «Не беспокойтесь, Портос, смерть не заставит себя ждать», — отвечал Д'Артаньян. «Значит, решено. Если Портос не имеет ничего против...» «Я», — сказал Портос, — «готов на все, что вам угодно. К тому же я нахожу прекрасным то, что сейчас говорил граф де Лафер. «Но ваша будущность, Д'Артаньян, ваши чистолюбивые надежды, Портос». «Наша будущность, наши чистолюбивые надежды», — ответил Д'Артаньян с каким-то лихорадочным возбуждением. «Где уж нам этим заниматься, раз мы спасаем короля? Когда король будет спасен, соберем всех его друзей, разобьем на голову Пуритан, завоюем Англию, вернемся с королем в Лондон, усадим его на престол». «И он сделает нас герцогами и перами, добавил Портос, и глаза его радостно заблестели, хотя такое будущее и походило на сказку. «Или он забудет нас», — произнес Д'Артаньян. «О», — промолвил Портос, — «разве этого не бывало, друг Портос? Мне кажется, мы оказали некогда а не австрийской услугу, немногим уступающую той, которую мы намереваемся оказать Карлу Первому». Это не помешало королеве Анне Австрийской забыть нас на целые двадцать лет. И все же, Д'Артаньян, сказал Атос, разве вы жалеете о том, что оказали ей услугу? О, нет, сказал Д'Артаньян, признаюсь даже, что воспоминание об этом утешало меня в самые неприятные минуты моей жизни. Вот видите, Д'Артаньян, государи часто бывают неблагодарны, но Бог никогда. Знаете, Атос, сказал Д'Артаньян, мне кажется, что если бы вы встретили на земле черта, вы и его умудрились бы затащить с собой на небо. Итак, сказал Атос, протягивая руку Д'Артаньяну. Итак, решено, сказал Д'Артаньян. Я нахожу, что Англия прелестная страна. Я в ней остаюсь, но только с одним условием. С каким? чтобы меня не заставляли учиться английскому языку. «Теперь, друг мой, — произнес торжественно Атос, — клянусь всевидящим Богом и своим незапятнанным именем, что проведение отныне за нас, и что мы все четверо вернемся во Францию». «Аминь», — сказал Д'Артаньян, «но, сознаюсь, я уверен как раз в обратном». «Ах, этот Д'Артаньян! — заметил Рамис, Он так похож на парламентскую оппозицию, которая говорит «нет», а делает «да». — И тем временем спасает Отечество, — промолвил Атос. — Ну, теперь, когда все решено, — сказал Портос, потирая руки, — пора подумать и об обеде. Если память мне не изменяет, мы всегда обедали даже при самых опасных обстоятельствах. «Стоит говорить об обеде в стране, где лакомится вареной бараниной, запивая ее пивом. Кой черт занес вас в такую страну, Атос?» «Ах, извините», — добавил с улыбкой Д'Артаньян, — «я и забыл, что вы уже не Атос. Но все равно. Каковы же ваши планы насчет обеда, Портос? «Мой план? Да. У вас есть какой-нибудь план?» «Нет. Я голоден, вот и все». Черт возьми, я тоже голоден, но одного голода мало. Нужно найти что-нибудь съедобное, если вы не собираетесь жевать траву вместе с лошадьми. а, произнес Арамис, который менее оттоса был равнодушен ко всему земному. Помните, каких прекрасных устриц мы едали в Парпалье? А баранину солончуковых пастбищ, прибавил Портос, облизываясь. Но ведь с нами сказал д'Артаньян, наш друг мушкетон, который так услаждал нашу жизнь в Шентилии. Это правда, согласился Портос. У нас есть мушкетон, но с тех пор, как он сделался управляющим, он стал ужасно неповоротлив. Пригласим его все же. Эй, мушкетон! Ласково позвал Портос, желая задобрить своего слугу. Мушкетон явился. У него был весьма жалкий вид. Что с вами? Милейший Мустон», — спросил Д'Артаньян. Вы больны? Нет, сударь. Я очень голоден, ответил Мушкетон. Но вот по этому самому делу мы вас и позвали, милейший Мустон. Не можете ли вы поймать в селок несколько таких же чудесных кроликов и куропаток, из которых вы делали превкусные соусы в гостинице. Черт возьми, не могу вспомнить ее название. В гостинице, сказал Портос, Черт возьми, я. Тоже не могу припомнить. Это не важно. И с помощью лассо несколько бутылок старого бургунского, которые так быстро вылечило вашего барина от ушиба. Увы, сударь, возразил мушкетон, боюсь, что такие вещи в этой ужасной стране редкость. Я думаю, что нам всего лучше прибегнуть к гостеприимству владельца домика, который виден там, на пушке леса. Как? Здесь поблизости есть дом? — спросил Д'Артаньян. — Да, сударь, — ответил Мушкетон. — Отлично. Пусть будет, по-вашему, мой друг. Пойдем просить обеда у владельца этого дома. Господа, что вы на это скажете? Не находите ли вы совет Мушкетона разумным? — А если владелец окажется пуританином? — спросил Арамис. — Чем лучше, черт возьми, — ответил Д'Артаньян. — Если он пуританин, мы сообщим ему что короля взяли в плен, и он в честь этого события накормит нас белыми курами. — А если он накажется роялистом? — заметил Портос. — В таком случае мы с самым траурным видом ощиплем у него черных кур. — Счастливый вы человек, Д'Артаньян, — сказал Атос, невольно улыбаясь находчивости неунывающего Гасконца. — В любом положении способны балагурить. Что поделаешь? Отвечал Дартаньян: Я родился в стране, где небо всегда безоблачно. Не то, что здесь, сказал Портос, протягивая вперед руку, чтобы проверить, действительно ли его щеку задела дождевая капля. Едем, едем, сказал Дартаньян. Вот еще одна причина, чтобы пуститься в путь. Эй, Гримо! Гримо явился. Ну, Гримо, мой друг, не заметили ли вы чего-нибудь? спросил Дартаньян. «Ничего», — отвечал Гримо, — «глупцы», — сказал Портос, — «они даже не преследуют нас». «О, будь мы на их месте!» «Да, они дали промах», — сказал Д'Артаньян, — «я охотно перекинулся бы парой слов с Мардаунтом в этой маленькой Фиваиде. Посмотрите, какое удобное место, чтобы уложить человека». «Положительно, господа», — сказал Арамис. — «я нахожу, что сыну далеко до матери». Эх, милый друг, подождите», — сказал Атос. «Не прошло и двух часов, как мы с ним расстались, и он еще не знает, в какую сторону мы поехали и где мы. Мы скажем, что он уступает своей матери только тогда, когда высадимся во Франции, если нас здесь не убьют или не отравят». «А пока давайте пообедаем», — сказал Портос. «О, да», — сказал Атос. «Я страшно голоден». «Я тоже». — прибавил Д'Артаньян. — Смерть черным курам! — воскликнул Арамис. И четверо друзей, руководимые мушкетоном, направились к домику, стоявшему на опушке леса. К ним вернулась их обычная беспечность, так как они снова были вместе и в полном ладу, как сказал Атос.